«Нью-Йорк!» К моему великому удивлению, с утра он не исчез. Напротив, снова повёл себя так, будто это он, мой ассистент, а не я, его пиарщица. Он заказал в номер завтрак, сам выглядел отдохнувшим и собранным. И как ему это только удаётся? «Долгие годы тренировок, коротышка! Вставай, я набрал тебе ванную!» Я же, в отличие от мистера Совершенства, проснулась разбитой, вставать было совершенно неохота. «Можно я ещё поваляюсь? Минут десять, пожалуйста». «У тебя двадцать минут. Если за десять успеешь помыться и позавтракать, лежи». Я резко подскочила и понеслась в ванную. Потом быстрый завтрак и дорога до аэропорта. Вероника и Майкл смотрели на меня с укором. Стефан, плетясь позади них, скорчил презрительную гримасу а-ля «не реагируй» и махнул рукой. Я успокоилась. «Ничего не может повлиять на моё настроение сейчас. Никто не может мне испортить его. У нас с ним всё отлично. Мы на одной волне». Я подобрала к нему тот самый ключик, те самые нужные слова. В самолёте он сидел долгое время один, потом к нему подсела Вероника, затем они поменялись с Майклом. «Я была занята редакцией фотографий, поэтому не очень следила за выражением их лиц». «Подготавливая к публикации снимки, сделанные в зоне ожидания аэропорта, я любовалась им. Еще каких-то три дня назад я воспринимала его как пустышку, как самовлюбленного идиота. Он не был для меня ни привлекательным, ни талантливым. А теперь я вижу красавца с сумасшедшей харизмой, бешеным темпераментом и не могу поверить в то, что провела с ним в одной постели целые две ночи». «Боже, внутри меня всё шевелилось от одной мысли о том, что его вожделеют тысячи девушек и женщин, а он заказывает завтрак в номер для меня одной. Это невероятно. И поделиться этим я ни с кем не могла, хотя чувства так распирали меня изнутри». После посадки самолёта ко мне подошла Вероника и сообщила, что я могу спокойно ехать домой на пару дней и что вечером она вышлет мне график дел на следующую неделю. Стефан даже не подошёл ко мне, чтобы попрощаться. Я решила, что он банально играет на публику, а именно на Майкла и Веронику, и не стала навязываться. «Даже если после этой поездки в Атланту между нами ничего подобного больше не будет, думала я, у меня никто не отнимет этих воспоминаний. Так я не отрывалась даже в глубоком детстве, вообще не помню, чтобы нам было позволено швыряться подушками и не спать до рассвета. Ничего подобного не было и в колледже. Меня интересовали только учёба и работа. От пустоты в голове, образовавшейся вследствие времени, проведённого с ним, «Я вдруг впервые ощутила, что значит жить счастливо. Жить счастливо и ни о чём не думать, пропуская мгновение сквозь себя. Не готовить заранее текст, чтобы ответить. Не продумывать действия, чтобы поступать правильно. Не фильтровать эмоции, чтобы реагировать нужным образом. Просто быть и позволять другому быть с собой. Удивительно». Водитель довёз меня до дому. Я вышла из машины и шла к своему подъезду размеренным шагом, подмечая всё, что происходит вокруг. Боже мой, я никогда не замечала, какие красивые занавески у этой бабушки на первом этаже. Надо же! А это женщина с собакой. Я ведь их видела. Но какая у неё собака! Чудо, а не собака! Поднявшись по лестнице на свой этаж, я не сразу поняла, что это именно мой этаж. «Проверила?» «Всё верно». «Третий». «Неужели это моя дверь?» «Странно». «Может, хозяин её поменял?» «Нет, это же абсурд». «Какая необычная дверь». «Да». «Как же я жила раньше». Утром, отоспавшись и убедившись, что на дворе суббота, я позвонила маме, чтобы предупредить её о том, что собираюсь их навестить. Мама сообщила, что бабушка тоже приедет. Прочла, наконец, всю свою почту «Счета». Каких-то пару дней, а по ощущениям целая вечность. По дороге в Паттерсон я заглянула в магазин с косметикой. Мне безумно хотелось побаловать маму и бабушку. Я купила им парфюмерии на свой вкус. кремов по уходу за кожей, тщательно выбирая известных производителей, попутно советую с консультантом. Потом я набрала целую сумку вкусностей для всех, в том числе для своих любимых племянников, и целый пакет разных игрушек. Куда без них? Не знаю, увижу ли их, а порадовать хочется. Всё-таки это удивительное чувство, когда ты можешь самостоятельно распоряжаться своим бюджетом, а ещё лучше, когда ты можешь себе многое позволить. Для кого-то такие траты ерунда, для таких, как я, признак достатка. Наконец я добралась до автобусного вокзала и не без труда нашла свой рейсовый автобус. Сумок у меня было непривычно много, дорога до родительского дома занимает не больше часа, успею почитать. Я пролистала все новости, прошерстила всех знаменитостей, которыми еще недавно вплотную занималась, работая бок о бок с Мэган. порадовалась за реабилитировавшихся, так сказать, за новорождённых благодаря нашей усердной тактике их воскрешения перед публикой. Погрустила, глядя на тех, кому уже ничто не поможет, даже год, проведённый в центре от разного рода зависимостей. Почитала посты под фотографиями Стефана, что выложила по приезде из Атланты. Послала ему смайлик «Привет, Амиго» в мессенджере. Он его тут же просмотрел, стал что-то набирать в ответ, но вдруг остановился. Я немного огорчилась. Но окрылённая ещё свежими воспоминаниями об Атланте и радостная от предстоящей встречи с семьёй быстро переключилась на дорогу. Многие пассажиры дремали, я же не могла оторваться от окна. Оказывается, я так соскучилась. Я не была дома почти шесть месяцев. Подумать только, а для меня это целая жизнь. Домики, стоявшие у дороги, церквушки, леса, восхитительные виды. Как же красива природа». А вот и родной Паттерсон. Моя родная — Берханс-авеню 104. После сумасшедшего Нью-Йорка улочки маленького городка кажутся настолько тихими, будто здесь вообще никогда и ничего не происходит. Как же скучно я жила в детстве. Хотя, когда тебе не с чем сравнивать, ты мало понимаешь, что где-то на свете может быть лучше, чем там, где ты родился и вырос. Я позвонила в дверь. Тишина. Тишина. Закралось подозрение, что дома никого нет. Тишина, никаких шагов. Развернулась в сторону дома нашей доброй соседки миссис О'Нил. Но и в её полисаднике тоже никого не было. Наверное, мама ушла в магазин. Только я подумала, как тут же услышала истошный крик у себя за спиной. «Вивьен, милая, ты приехала! Боже, как я счастлива! Хвала Господу, ты цела и невредима!» «Мамуля, что же, по-твоему, могло со мной приключиться? Я ведь всего-то приехала на автобусе». Мама обнимала меня так крепко, как в детстве. Как же я скучала по ней. «Анна, ты раздавишь её?» Отец прервал наши бурные возгласы. «Вивьен, я уж было подумал, что ты там в рабство продалась. Совсем нас забыла». «Папа, отлично выглядишь!» Я кинулась к нему на шею, как в детстве, и почему-то расплакалась. Никто не обижал меня в «Большом яблоке», всё складывалось как нельзя лучше, но мне стало грустно от того, что детство не вернуть. Я больше не маленькая Вив, а взрослая и независимая женщина. А ещё мне стало жалко их, прозябающих в этом маленьком городке». Я не уверена, что они выбираются куда-то. На это скорее бабуля способна, но не мои ещё совсем не старые родители. Они завели меня в дом, всё ещё сияя от счастья, раздели, как в детстве, и усадили на кухне. «Приезжайте ко мне, я отведу вас в отличные места. Вы же не были в Нью-Йорке сто лет». «Мам, давай съездим в Пенсильванию на выходных. Там первоклассные спа. К тому же у меня есть карточка. Твоё посещение будет практически даром». А мама, будто и не слышала меня, начала суетиться на кухне и суетливо накрывать на стол. «Мам, что, милая, я сейчас. Я испекла пирог и твои любимые блинчики. Смотри, какие румяные». «Чудно. Ты поедешь со мной в спа. Бабушка точно согласится». «Обязательно поеду. А когда?» «Да хоть на следующих выходных. Супер! Я была почти уверена, что ты откажешься. Вив, я сто лет никуда не выезжала. Община это не одобряет, ты же знаешь». «Конечно, знаю, мам. В субботу днём мы встретимся там, а в воскресенье вечером ты уже будешь дома. Идёт?» «А как же воскресная служба? Что я скажу пастырю?» «Скажешь, что дочке понадобилась твоя помощь и точка. Но ведь это неправда. Как же я могу солгать пастырю?» «Нет, Вив, это невозможно». «Мама!» но ну как же это невозможно? Я так скучаю по тебе. Мы не виделись полгода, а ты опять ставишь общину превыше всего». «Вивьен», — отрезала мама, знакома мне с детства почти железным голосом. «Это не обсуждается». Отец пыхтел, слушая наш спор, но, не выдержав, вмешался снова. «Вивьен, хочешь, я с тобой поеду? Мне ничего за это не будет». «А давай, пап, поехали вместе, ты, я и бабуля». «Отлично. Анна, ты же не станешь меня пилить за это? И из спальни не выгонишь?» Они расхохотались. Мама накрыла на стол, словно ей предстояло накормить целый полк солдат. Усевшись напротив меня и подперев лицо кулачками, как делают маленькие дети в предвкушении интересной истории, расслабилась. «Рассказывай, милая, как ты и где ты?» «Только не забывай поесть, а то совсем исхудала». «Да брось, Анна, она так шикарно ещё никогда не выглядела», — одёрнул её отец. «Я же не говорю, что она плохо выглядит, просто очень худенькая, почти прозрачная». «Мам, я ем, не ссорьтесь». Я демонстративно взяла себе кусок пирога и блинчик и всё поочерёдно надкусила. Жуя и едва справляясь с количеством еды во рту, я пыталась донести до них, как же я всё-таки живу. Работаю я на большого человека, правда, всего неделю, но уже успела съездить с ним и его командой в Атланту. Там мы снимали клип, у него было интервью на местном телевидении. Да ты что! Ничего себе! Мама сказала, как его зовут, но мы так и не погуглили, всё руки не дошли. Ну-ка, дай-ка сейчас гляну. Отец надел очки, аккуратно взял в руки смартфон, будто от того, насколько бережно он берёт его в руки, зависит судьба всей планеты. Погуглил, и лицо у него вытянулось. «Анна, посмотри, это же настоящая звезда! Ого!» Мама потянулась за телефоном, взяла у отца очки и долго всматривалась в фотографию. Потом резко сняла очки, отдала телефон папе и сделала глоток чая. «Мам, ну как он тебе?» «А почему я, собственно, должна как-то оценивать твоего работодателя? Он ведь не твой жених, я надеюсь». «Нет, конечно. Просто я подумала, что тебе будет радостно за меня», добавила я и вспомнила, что культ любой личности был в семье под большим табу. «Не создай себе кумира». «Надеюсь, он женат?» — уточнила мама с видом директора школы. «Был женат, у него двое детей. А кто его родители? Ты их видела?» «Откуда, мам? Я ведь работаю на него меньше недели!» «А симпатичный мужик», — добавил отец, широко улыбаясь. «Боже, ну какие же они разные! Как они вообще уживаются вместе, не понимаю!» «С лица воду не пьют», — отчеканила мама и встала, чтобы долить всем нам чай. Я вдруг вспомнила про гостинцы и кинулась искать сумку. «Что ты ищешь, вив Сумки?» «Да, пап. Куда вы их положили?» а не под лестницей. Лестница находилась прямо напротив кухни, и пока я доставала подарки и вкусности, мама отчитывала отца за его непозволительное легкомыслие в суждениях. Отец пыхтел делал вид, что читает газету. «Я взяла сумку и притащила её на кухню. Вывалив всё на стол, я почувствовала себя маленьким Дедом Морозом». «Это тебе, пап. Ты же любишь красное сухое?» «Обожаю. Спасибо, дочка». «Эта футболка тоже тебе, пап. Какая симпатичная. Спасибо, Вивьен, спасибо. Это тебе, мам». «Я замучила всех продавщиц. Надеюсь, тебе понравится». Мама расплылась в улыбке. Я была счастлива. Кажется, я угодила маме. Ей всё понравилось. Глаза её стали влажными от слёз. «Вивьен, ты не обязана всего этого делать для нас, милая, но мне очень приятно, и я обещаю, что буду всем этим пользоваться». Она всё распаковала, всё понюхала и села пробовать. Это того стоило. Женщина есть женщина. «Мам, а где Эйприл? Разве она тебе не говорила, что нашла работу?» «Нет». «Она работает в супермаркете, а после работы идёт в кино с Арчи. Такой милый парень, уже был в нашем приходе. Душка одним словом». «Да, Вив. Арчи сразу понял, как подкупить свою будущую тёщу. Он и брошюры раздаёт по выходным, представляешь?» «Ничего себе! А Эприл не против? Ну что ты! Она сияет, словно новая кастрюля на полке в магазине!» Почти плача от счастья, сказала мама. «Я рада за них. Пусть у всех всё будет хорошо. Как остальные?» Сара снова беременна. Джейкоб с семьёй переезжает в другой штат, потому что его компания поменяла место дислокации. С Юджином ты общаешься и сама. Марвин и Кэти — активисты церкви. Скоро у них тоже родится первенец. Одни вы с Эйприл — пустоцветы. «Анна, ну что у тебя опять началось? Ты же обещала». «Пап, всё хорошо, я привыкла». Я действительно к этому привыкла. Но только теперь это меня совершенно не трогает. Я добилась своего, живу в большом городе, не собираюсь замуж и строю свою жизнь совершенно по другой схеме. А что, когда ты собираешься выходить замуж, Вивьен? Когда ты будешь матерью? В сорок? Как все эти голливудские красотки? Мам, разве тебе недостаточно внуков? Может, я вообще не хочу иметь детей? Может, меня волнует только карьера и личностный рост? Что это такое личностный рост? Есть только одна вертикаль в жизни человека — путь к Богу. Всё остальное находится в другой плоскости. Она раскраснелась, хлебнула воды и вышла из кухни почти строевым шагом. Господи, если ты есть, а ты, конечно же, есть, неужели тебе всё это нужно? Вот это всё нужно? Чтобы человек отрекался от всего, что ему не чуждо, лгал себе, близким, и строил всех вокруг. После того, как бабушка рассказала про маму и Бродвей, меня особенно коробило от этих её фраз. «Я надеялась, что, когда приеду домой, она, соскучившись по мне, будет настоящей, какой её, быть может, никто, кроме бабушки и отца, не помнит. И она, очевидно, настолько чётко помнит, какие роли и перед кем играть, что, как профессиональная актриса, плохо выходит из образа. Одним словом, я ей не верю. Оттого и злюсь». «Правда, самую малость. Иногда мне кажется, что я старше своей матери, но это, конечно, заблуждение. Папа уселся в кресло перед телевизором, мама усвистала проповедовать, а я осталась предоставленная сама себе в доме своего детства». Ничего не изменилось. Те же стены, обои, те же фотографии, тот же шкаф в прихожей, доставшийся от прабабушки, тот же мамин плащ, которому в обед сто лет. Всё застыло и не собиралось меняться. Словно время забывало сюда захаживать хотя бы иногда». Я поднялась по лестнице в комнату, которая некогда была нашей с Эприл. Сестра давно переехала в гостевую на первом этаже поближе к выходу, видимо, чтобы, наконец, реализовать свой давнишний план побега из родительского гнезда. Нашу с ней комнату мама превратила в швейную мастерскую. Раньше, когда большая часть детей жила в доме, мама со своей швейной машинкой ютилась под лестницей. Мы её очень жалели». Я прилегла на старую кушетку, где мне предстояло провести целую ночь, и вздремнула, как в детстве. Обычно я плохо помню сны. То ли потому, что крепко сплю и почти не просыпаюсь ночью, то ли потому, что мне не снятся запоминающиеся красочные сны. А тут я спала и будто осознавала свои сновидения. Мне снился Манхэттен семидесятых». Я подхожу к пересечению каких-то стрит и авеню и вижу столпотворение, слышу крик, истошный женский крик, пробираюсь сквозь толпу и вижу маму, которая сидит на земле, а на своих коленях держит окровавленную голову мужчины. И тут я сквозь сон понимаю, что это тот самый мужчина, о котором поведала мне бабушка». Тот самый день, который послужил толчком к радикальным изменениям в моей маме. Я продолжаю спать, вижу и слышу вой сирен машины скорой помощи, полиции. Люди продолжают стекаться густой толпой к месту происшествия. Я уже не вижу маму, не вижу тела, но принимаю странное, хотя и осознанное решение — уйти прочь оттуда. И я ухожу, ухожу, не оборачиваясь. На душе холодно и пусто, а в голове... Строкой пульсирует вопрос, почему я должна участвовать во всём этом. На этом я проснулась, потянулась и обрадовалась тому, что сновидение — очень интимный процесс и свидетелей не предполагает, невзирая на количество участников самого сна. Вижу-то его только я. А это значит, что мой внутренний мир никого не касается. Я полезла в карман сумки за телефоном, Куча сообщений от Вероники по поводу следующей недели. Целое письмо с расписанием. «Привет, вив Я уезжаю в недельную командировку в Хьюстон, поэтому тебе придется попотеть. Первое. В понедельник от тебя потребуется чуть больше терпения, чем обычно, потому что ты будешь ассистентом на его съемки с детьми. Дети избалованы, их нужно ублажать». Второе. Во вторник у него благотворительный концерт в клубе талика на Манхэттене. От тебя нужен фотоотчет, общение с прессой, потому что он это ненавидит. Список вопросов и ответов для ознакомления я вышлю тебе перед концертом. Третье. В среду он пишет сингл в студии «У Майка Хепсона». Ты, он и Оливия Уатсон, она будет на бэк-вокале. Оливия очень капризна, снимай её с лучшего ракурса. Лучший ракурс — левый. Не забудь подносить латы каждый час, она его обожает. Четвёртое. В четверг он открывает показ Аманды Шай в Чатвелл-Лакшери Манхэттен Хоутел на 44-й улице. Там будут все селебрити, ты должна выглядеть презентабельно. Воспользуйся услугой Мэри Джейн, его личного визажиста в Нью-Йорке. Пусть она тебя приведет в порядок. Там строгий дресс-код, джинсы с футболкой не прокатят. На тебя уже выписан пригласительный. Следи, чтобы он не напивался и не уединялся с такими людьми, как Лиза Грейс, Рэнди Уатсон, Чак Вазовский, М.Джи. Те еще штучки обычно утаскивают его на частные вечеринки, после которых мы ищем его по всему городу дня по три. А находим в непотребном виде и в жутком состоянии. Если упустишь момент, сама будешь таскать его по наркологам и заниматься его реабилитацией. Выходит, он из этого дерьма тяжело? Пятое. В пятницу к восьми утра ты должна отвезти его к косметологу. Там же на оздоровительные процедуры в Лоте Брайт Нью-Йорк Палас. Шестое. В субботу мы вылетаем в Токио. Начало двухнедельного тура. Надеюсь, ты не очень шокирована. Что поделать? Командировка, к сожалению, вынужденная. Думаю, ты справишься. Наилучшие пожелания, Вероника. «Ага, она уезжает. Отлично». Я перечитала письмо во второй раз, предвкушая целую неделю такого плотного взаимодействия с моим любимым боссом. «Ух ты, вот это везуха! Бесконтрольная неделя!» Я и представить себе не могла, что мне доверит такой фронт работ. Восторг! Лежать я уже не могла. Меня буквально распирало от эмоций. Я включила музыку в телефоне и начала пританцовывать. Скакала я так громко, что стены нашего старого дома немного содрогались. Папа не реагировал, хотя в детстве, начнем и шуметь с Эйприл в комнате, он тут же постучал бы по стене кочергой для камина. Я снова залезла проверить свой мессенджер. Но от него по-прежнему не было ни одного сообщения. «Наверное, занят». Расстраиваться по пустякам не в моём характере. Тем более, я ведь уверена, что время, проведённое вместе, не могло забыться так просто. Я точно знаю, что ему со мной было незабываемо хорошо. Я закрыла глаза и попыталась вспомнить запах наших объятий. Хм, волшебно. Только я произнесла эту фразу, как в дверь некогда нашей с Эйприл комнаты кто-то громко постучал, не произнося ни слова. Я встала со стула, тихонько подкралась к двери и отворила «Боже, бабуля!». Моя очаровательная леди стояла и улыбалась во все свои навёхонькие протезы. «Как же она хороша!» «Вивьен, крошка, я так соскучилась. Как радостно видеть тебя в родительском доме! Бабуля, какая ты у меня маленькая!» Мне показалось, что она стала меньше ростом и ещё больше высохла. «Бабушка, ты что, плохо себя чувствуешь?» «Да с чего это? Ты почему такая тощая?» «Ой, Вивьен, это долгий разговор!» Я почти расстроилась, сникла. Мысленно уже похоронив свою старушку, принялась её горячо обнимать. Она, опередив ход моих далеко несущихся мыслей, кокетливо пролепетала. «Вивьен, я влюбилась и таю от любви». «Да ты шутишь? В того самого Чарли, который ухаживал за тобой и твоей подругой?» да ну «Нет, конечно. Чарли совсем выжил из ума. Он ухлёстывал за нами обеими только потому, что не мог запомнить имён и всё время нас путал, хотя, как это возможно, я не представляю. Нет, моего избранника зовут Том. Правда, он женат, и он моложе меня на 15 лет, совсем ещё мальчик». «Бабушка, ты что, собираешься отбивать его у жены? Да ну тебя, Вив». «Нет, конечно. Он садовник из муниципалитета, и я просто любуюсь его роскошным торсом каждое утро, когда гуляю вдоль аллеи, где он работает. Он даже не знает, как меня зовут». «Роскошным торсом? Сколько ему, прости!» «Я же говорю, что он ещё совсем мальчишка. Моложе меня на 15 лет. Мне так Тифа не сказала». «А мне сколько?» Она закатила глаза и задумалась. «Вот и вычти». «Ух, ну и проказница ты, бабуля! А похудела почему?» «Не могу есть от любви!» Она рассмеялась и обняла меня. «Пошли пить чай! Ты же знаешь, что я пью только вино и иногда немного кофе!» Отец уже ждал нас обеих внизу. «Ну что, Изабелла, как здоровье?» Вышел он, потирая поясницу, будто она затекла. «Ты же знаешь, Рой, как всегда лучше всех!» Молодчина. Анне бы так. Ни о чем не спрашивая меня и бабушку, папа принялся заваривать кофе. В этом весь он. Никакой суеты и лишних вопросов. Наблюдательность и ненавязчивая забота. Сварив кофе и добавив всем в чашки корицы, он поставил их перед нами. «Ваш кофе, леди! Ну, рассказывайте ваши сплетни, пока Анна не пришла!» Бабушка нахмурилась и зачем-то полезла в сумку. покопавшись в ней, как в зоне Бермудского треугольника, где по обыкновению всё бесследно исчезает, достала смятую газету и положила на стол. «Что это, Изабелла?» «Как что?» «Босс нашей Виф. Вчера купила выпуск только из-за его физиономии на первой полосе. Стефан? Ничего себе!» Я схватила газету и глазам своим не могла поверить. На первой полосе виднелась фотография, сделанная на камеру телефона и словно бы из-под тишка. Стефан стоял в обнимку с какой-то роскошной девицей, слившись с ней в горячем поцелуе. Температура этого поцелуя была явно градусов на пять ниже кипятка, волной прокатившегося по моей спине с самой мать макушки». Я сглотнула слюну и застыла в онемении. «Как же так?» «Кто это Вив? Его девушка? Она хорошенькая. Смотри, какие длинные ноги!» Бабушка комментировала, пытаясь поддержать не очень удавшуюся тему для весёлых сплетен. Судя по глазам бабушки, она явно понимала, что мне сделалось не по себе. «Я не знаю, бабуль, я же на него работаю. О его личной жизни мне почти что ничего не известно». «Симпатичный мужик», — опять зачем-то подытожил отец. «Да и вкус у него хороший». Раскатала губу идиотка. «Тебе уже вселенная истошно кричит, что он тебе не по зубам», — талдычил голос в моей голове. Да я с ним уже и не спорила, но всё-таки решила проверить, что это за штучка рядом с ним. Таблоиды подписали снимок следующим образом. «Стефан Мур встречается с Аман Дай шай «Стоп!» Та самая Аманда Шай? Боже, как же я раньше не догадалась. Эти смски ки в машине, значит, она была в Атланте инкогнита Останавливалась в том же отеле, что и мы. Боже, ну какая же я идиотка. Я растворилась в нём настолько, что и думать забыла про эти чёртовы смски Она же писала ему, что её бесит эта коротышка. Значит, она видела меня, а я её нет. Какая странная ситуация». Я стала гуглить, но ничего о них, кроме этих снимков, в сети не нашла. Хм, может, у них это недавно закрутилось? Тогда как же все эти объятия, эти две ночи вдвоём? Где же была она в этот момент? Если она и вправду в него по уши влюблена, почему не пришла и не забрала его из моего номера, самовлюблённая курица? Я сидела напротив оторопевшей бабушки и молчала. От неловкости ситуации бабушка принялась болтать на отвлечённые темы, но я уже её не слышала. Представляю, как сейчас глумится Вероника, которая меня предупреждала. «Теперь мне окончательно ясно, почему он не пишет. Ему есть кому писать. Всё. Это будет мне уроком. Работа и ничего, кроме работы, как и всегда. Нечего строить воздушные замки, сказок не бывает». Я словно прозрела и вернулась к себе прежней. Настроилась на жёсткую дисциплину и взяла себя в руки. Это я всегда умела. Нечего киснуть. Папа незаметно слился в гостиную и снова задремал у телевизора. Бабушка сникла. Я решила взбодрить нас обеих. «Бабуля, посмотри, что я тебе привезла». Игриво засисюкала я, доставая из сумки то, что так тщательно выбирала для неё в магазине. «Это тебе. Надеюсь, тебе понравится». «Боже мой, детка, какая прелесть! У меня как раз все духи почти закончились. А крем какой, Вивьен, это же безумно дорого!» «Бабушка, я теперь неплохо зарабатываю. Мне так хотелось всех вас порадовать». «О, тебе это еще как удалось! Запах феерический!» «Как ты сказала? Класс! Супер!» Она демонстративно достала всё из коробочек и, невзирая на мейкап, который был на ней всегда, нанесла на себя крем и сбрызнула за уши новый парфюм. Я была счастлива. «Вечер мы коротали вчетвером. Я, мама, бабушка, Эйприл. Папа рано ушёл спать. Мама по старой привычке почитала нам морали, на что мы с бабушкой отшучивались, а Эйприл тяжело вздыхала. Выяснилось, что ей совершенно не нравится то, что мама так активно затягивает её жениха в церковную общину. Юджин не смог приехать, что меня немного расстроило». Мама нескрываемо раздражалась, когда бабушка расспрашивала меня о тех людях, среди которых я теперь вращаюсь. Бабушке было интересно всё, особенно её интересовали знаменитости, а мама же повторяла, как заезженная пластинка, «Они из крови и плоти, как мы с вами. Нечего делать из них небожителей». Мы не реагировали. Если постоянно обращать внимание на все реплики, что она повторяет, как заученные мантры, можно заметить странную закономерность. У мамы всегда и на всё есть ответ, всем дельный совет. В общем, она явно считает, что обладает эксклюзивным доступом во Вселенскую библиотеку мудрости и безуспешно пытается просветить нас, тёмных и грешных людей. Утро воскресенья настало отнюдь не по будильнику. У меня вдруг истошно заорал телефон, который должен был стоять на беззвучии. С я не сразу поняла, кому понадобилось так рано. «Алло!» — хрипло ответила я. «Алло, коротышка, ты спишь?» — шептал его голос, будто мог разбудить ещё кого-то помимо меня. но «Ну, разумеется, ещё сплю». Я лежала и думала, вот какого чёрта он мне названивает в шесть утра в воскресенье? Мой рабочий день начнётся завтра. Слушай, удели мне десять минут. Не больше, я не выспалась. Я не мог уснуть всю ночь, так и крутилась песня в голове, послушаешь? А у меня есть выбор, ты же уже меня разбудил. Ну ладно, не злись, продолжал он бархатным шёпотом. А чего ты шепчешь, ты не один? Да боюсь тут разбудить кое-кого. Понятно. Пой, я жду. Я сама уже начинала закипать. Вот козёл. Она там, значит, спит. Её будить нельзя, меня можно? Пел бы ей. Какого ляда будить меня? И тут он запел, и я снова растаяла, как дура. «Я отпущу тебя, неважно, как больно теперь, я отпущу тебя, ты главная в списке потерь, я буду верить, Вселенная подарит мне шанс, свою мистерию и блеск твоих радостных глаз. Ты только верь, тебя я узнаю в толпе, неважно, какая теперь, в руинах или в своде небес, я буду навечно с тобой, я буду навечно с тобой». «Я отпущу тебя, неважно, что узы крепки, я отпущу тебя, мы временные игроки, я буду верить, Вселенная подарит мне шанс, свою мистерию и блеск твоих радостных глаз, и блеск твоих радостных глаз». Он умолк, и я опять услышала всхлипывание на том конце, но на этот раз разревелась и я, Как же трогательно он спел. Сколько боли и невысказанной тоски в этой песне. «Стеф, кто-то умер? Откуда такой спиричуэлс?» «Ещё нет, но исход всем ясен. Лучшие врачи и лучшие клиники. Полгода мытарств — всё без толку И нет никакой разницы, какой величины твой банковский счёт. Это кто-то очень близкий? Самый близкий. Ближе нет и не будет». «Мне очень жаль, дорогой, очень жаль. Ты можешь приехать? Я оплачу тебе дорогу, вызову такси. Но ведь я в Нью-Джерси. Плевать, мне это по карману!» — послышался циничный смешок, а потом снова жалобное. «Пожалуйста, приезжай». «Окей, только приму душ, ладно? Через сколько подъехать в машине?» «Минут через пятнадцать». «Окей, через 15 минут будет автомобиль чёрного цвета марка «Шевроле», номер М430-532, Нью-Джерси». «Постой, а как же адрес?» «А я знаю, где ты». «Окей, собираюсь». Пока мылась, думала. «А как же ему это удаётся?» «Ещё 10 минут назад я злилась на него, готова была прибить. Он там с этой красоткой, а я мчусь его утешать. Каков?» С ума сойти. Одна часть меня стремилась его утешить, другая недоумевала. Зачем ему я в такой сложный момент, если у него есть подружка? Негодуя и бухтя себе под нос, собралась я весьма основательно за эти 15 минут. Мама поймала меня в прихожей. «Куда ты так рано?» «Что, даже не позавтракаешь?» «Прости, мам. Меня вызвали внеурочно по работе. Это очень важно. Сейчас за мной приедет такси». Такси Нью-Йорка? Но ведь это сумасшедшие деньги. Мам, плачу не я, платит заинтересованная сторона. Ладно, береги себя, Вив, мне совсем не нравится твой график. Она взяла меня за плечи, молча, но многозначительно заглядывая в мои глаза. Этот взгляд мне ещё будет сниться.